601 первое гуру шел через все с владыкой и никогда не боялся ничего. Чувства страха не ведали. Его корень надо в себе уничтожить, ибо через неизбежное надо пройти, но без этого чувства, уничтожающего достоинство духа. Это будет победы над смертью и победы над страхом. Тот, в чем сердце владыка живет, страха не знает.